Глава 25. Мэтью настаивает на пышных рукавах. Мэтью провел неприятные 10 минут. Это случилось, когда он пришел на кухню в сумерках, холодным серым декабрьским вечером, и сел в углу на деревянный ящик, чтобы снять свои тяжелые ботинки, даже не догадываясь о том, что Энн и ее одноклассницы репетируют королеву-фей в гостиной. Вскоре они пришли толпой через коридор на кухню, весело смеясь и болтая. Они не видели Мэтью, который стыдливо спрятался в тени деревянного ящика с ботинком в одной руке и лопаткой для обуви в другой. Он застенчиво наблюдал за ними в течение все тех же десяти минут, пока они надевали свои шапки и куртки и разговаривали о сценках и концерте. Эн стояла среди них со светящимися глазами и такая же оживленная, как они. Но Мэтью внезапно осознал, что чем-то она отличается от подруг. И эта разница, которая беспокоила Мэтью, не должна была существовать. Цвет лица у Эн был ярче, глаза больше и выразительнее, черты более тонкие, чем у других. Даже застенчивый, невнимательный Мэтью мог увидеть это. Но разница, которая беспокоила его, не имела отношения к вышеперечисленному. Тогда в чем же она была? Мэтью думал об этом и после того, как девочки ушли, взявшись за руки по длинной обледеневшей дорожке, а Энн села за свои книги. Он не мог поделиться мыслями с Марилой, которая, как он был уверен, фыркнула бы презрительно и сказала бы, что единственное различие между Энн и другими девочками в том, что они иногда молчат, а Н никогда. Такое замечание не сильно помогло бы Мэтью. Он решил покурить трубку, чтобы обдумать этот вопрос, что вызвало большое неудовольствие у Марилы. После двух часов курения и упорных размышлений Мэтью нашел ответ. Эн была одета не так, как другие девочки. Чем больше Мэтью думал над этим вопросом, тем больше он убеждался, что Эн никогда не была одета, как другие девочки. Никогда с тех пор, как приехала в зеленые крыши. Марила одевала ее в простые темные платья, скраенные по одной и той же выкройке. Если Мэтью и знал, что такая вещь, как мода в одежде существует, то это было единственное, что он знал о ней. Но он был совершенно уверен, что рукава на платье Н отличаются от рукавов других девочек. Он вспомнил стайку маленьких девочек, которых он видел тем вечером. Все в веселых, красных, синих, розовых и белых платьях. И он задался вопросом, почему Марилла всегда одевала Н так невыразительно и мрачно. Наверное, так и должно быть, Марилла знала, как лучше, ведь Марилла занималась воспитанием Энн. Вероятно, таким образом применялись некоторые мудрые правила воспитания. Но, конечно, не будет никакого вреда, если у ребенка появится одно красивое платье, например, такое, как у Дианы Барри. Мэтью решил, что он подарит ей такое, что, безусловно, не может считаться как вмешательство воспитания. До Рождества осталось только две недели. Хорошее новое платье будет самым подходящим подарком. Мэтью со вздохом удовлетворения убрал трубку и пошел спать, а Марила открыла все двери и окна в доме, чтобы проветрить. На следующий вечер Мэтью отправился в Кармаде, чтобы купить платье. Он был настроен преодолеть все препятствия и покончить с этим, но чувствовал, что ему предстоит нелегкое испытание. Были некоторые вещи, которые Мэтью мог легко купить и даже поторговаться, но он знал, что придется положиться на милость лавочника при покупке платья для девочки. После долгих размышлений Мэтью решил идти в магазин Самуэля Лоусона вместо того, чтобы идти к Вильяму Блэру. Хотя Касберты всегда делали покупки у Уильяма Блэра, это было почти так же незыблемо, как быть членом пресвитерианской церкви и голосовать за консерваторов. Но две дочери у Вильяма Блэра часто обслуживали клиентов в магазине, и Мэтью ужасно их боялся. Он мог иметь дело с ними, когда точно знал, что он хотел, и мог указать на это. Но в таком деле, как покупка платья, где требуется объяснение и консультации, Мэтью чувствовал, что он должен быть уверен, что за прилавком мужчина. Поэтому он лучше пойдет в магазин Лоусона, где Самуэль или его сын обслужат его. Увы, Мэтью не знал, что Самуэль в связи с расширением своего бизнеса также нанял продавщицу. Она была племянницей его жены и очень решительной молодой особой, с огромной прической помпадур, большими живыми карими глазами и широкой, сбивающей с толку улыбкой. Она была одета с подчеркнутым шиком и носила несколько браслетов, которые сверкали и гремели при каждом движении руки. Мэтью и так был смущен ее присутствием за прилавком, а эти браслеты полностью сбили его с толку. — Чем я могу помочь вам сегодня, мистер Касберт? — быстро и вкратце, спросила мисс Лусила Харрис, хлопнув руками по прилавку. — У вас есть... — Есть, ну, скажем, садовые грабли? — заикаясь, спросил Мэтью. Мисс Харрис посмотрела несколько удивленно, не ожидая услышать от покупателя вопрос о садовых граблях в середине декабря. — Мне кажется, у нас осталась парочка, — сказала она, — но они наверху в кладовой, я пойду посмотрю. Во время ее отсутствия Мэтью собрал свои разрозненные мысли для новой попытки. Мисс Харрис вернулась с граблями и весело спросила. — Что-нибудь еще хотите купить сегодня, мистер Касперт? Мэтью взял себя в руке и ответил. — Ну, раз вы предлагаете, я бы мог также взять, то есть посмотреть то есть купить немного семян для посадки. Мисс Харрис слышала, что Мэтью Касберта называют странным. Теперь она пришла к выводу, что он был полностью сумасшедшим. — Мы будем продавать семена весной, — объяснила она надменно. — У нас их нет в продаже сейчас? — О, конечно, конечно! Так и есть, — пробормотал несчастный Мэтью, схватив грабли и попятившись к двери. На пороге он вспомнил, что не заплатил за них, и вернулся назад с несчастным видом. В то время как мисс Харрис считала сдачу, он собрал все свои силы для окончательной отчаянной попытки. Ну, если это не доставит вам слишком много неудобств, я мог бы также это. Я бы хотел взглянуть на на на сахар. Белый или коричневый? — спросила мисс Харрис терпеливо. — Ох, ну, коричневый, — сказал Мэтью слабым голосом. — Там стоит бочка с ним, — сказала мисс Харрис, звеня браслетами. — Это единственный сорт, который у нас есть. — Я... Я возьму двадцать фунтов, — сказал Мэтью, и на лбу у него выступил пот. Мэтью был уже на полпути домой, когда смог вернуть себе душевное равновесие. Это был ужасный опыт, но так ему и надо, подумал он, за совершение покупок в чужом магазине. Когда он вернулся домой, он спрятал грабли в сарае для инструментов, но сахар отнес Марилле коричневый сахар воскликнула марила о чем ты думал когда покупал столько ты знаешь я никогда не использую его только в кашу для наемных рабочих или темный фруктовый пирог джерри ушел а пирог я давно уже не пекла это не очень хороший сахар крупный и темный у ильям блэр обычно не продает такой я я думал что может пригодиться когда-нибудь сказал мэтью и поспешил уйти Когда Мэтью поразмыслил над этим вопросом, он пришел к выводу, что только женщина может справиться с данной ситуацией. Марилла отпадала сразу. Мэтью был уверен, что она немедленно забракует это предложение. Оставалась только миссис Линд, ибо ни у какой другой женщины в Эйвенли Мэтью не осмелился бы спросить совета. К миссис Линд он и пошел, и добрая женщина быстро забрала дело в свои руки у отчаявшегося Мэтью. «Выбрать платье, чтобы вы подарили его н «Конечно, я могу. Я собираюсь в кармаде завтра и заодно куплю его». «Вы хотите что-то особенное? Нет? Ну, тогда я просто выберу по своему вкусу». «Я считаю, что хороший, глубокий коричневый цвет подойдет н «В магазине у Ильяма Блэра продается красивая и полушелковая ткань Глория». «Возможно, вы хотели бы, чтобы я пошила это платье для нее». Ведь если Марила будет его шить, то Энн узнает раньше времени, и сюрприз не получится. Что ж, я сделаю это. Нет, это не доставит мне хлопот. Мне нравится шить. Я пошью его по выкройке для моей племянницы, Дженни Гиллис, потому что она и Эн похожи фигурками, как две капли воды. «Буду вам очень благодарен», — сказал Мэтью. И, «И я не знаю, но я хотел бы... Я думаю...» сейчас делают рукава по-другому, чем раньше. Если я не прошу слишком много, я бы хотел, чтобы вы их сделали по-новому». «Пышные рукава? Конечно. Вы не должны волноваться больше об этом Мэтью. Я сделаю все по последней моде», сказала миссис Линд. Для себя она добавила, когда Мэтью ушел. «Приятно будет увидеть, что бедный ребенок одел что-то приличное хоть один раз». То, как Марила ее одевает, на самом деле смешно. Вот что. И я хотела сказать ей об этом много раз. Я придержала язык, потому что вижу, что Марила не хочет советов. И она думает, что знает больше о воспитании детей, чем я. Хотя она и старая дева. Так всегда бывает. Люди, которые воспитали своих детей, знают, что нет никаких надежных методов, которые подойдут любому ребенку. Но те, кто никогда не воспитывал детей, считают, что все так же просто и легко, как тройное правило в математике. Просто подставьте ваши три числа согласно правилу, и вы получите решение. Но плоть и кровь не подходят под математические правила. И вот где Марила Касберт делает свою ошибку. Я полагаю, она пытается воспитать дух смирения Вен, одевая ее таким образом. Но это, скорее всего, вызовет зависть и недовольство у девочки. Я уверена, что ребенок видит разницу между своей одеждой и платьями других девочек. Подумать только, даже Мэтью заметил это. Этот человек просыпается после 60 лет сна. Марилла догадывалась в течение следующих двух недель, что Мэтью что-то задумал, но что именно она не знала до Рождества, когда миссис Линд сшила новое платье. Марилла приняла это в целом хорошо, хотя очень вероятно, что она не поверила дипломатическому объяснению миссис Линд, что она сшила платье, потому что Мэтью боялся, что Энн узнает об этом слишком рано, если Марилла сделает это. «Так вот почему Мэтью смотрел и улыбался так таинственно в течение этих двух недель», — сказала она немного натянуто, но снисходительно. «Я знала, что он придумал какую-то глупость. Ну, я должна сказать, что не думаю, что у Эн есть необходимость в дополнительных платьях. Я пошила ей три хороших, теплых, практичных платья этой осенью. А все остальное — это излишество». Только на эти рукава ушло столько материала, что хватило бы на кофточку. Ты просто потворствуешь тщеславию Энн Мэтью, а она и так самовлюбленная, как павлин. Но я надеюсь, что она будет удовлетворена. Я знаю, что она давно хотела платье с этими глупыми рукавами, с тех пор, как только они появились, хотя никогда не говорила о них после первого раза. Эти рукава становятся все больше и смешнее, прямо как большие воздушные шары. Тем, кто носит их, придется проходить через дверь боком. Рождественское утро мир встретил в прекрасном белом одеянии. Декабрь был очень мягким, и люди готовились к зеленому Рождеству. Но за ночь выпало достаточно снега, чтобы преобразить Эйвенли. Эн восхищенно выглянула из своего окна в комнате на крыше. Ели в лесу привидений были пушистые и прекрасные, березы и дикие вишни стояли будто в жемчужных бусах. Башни пестрели участками снежных ямочек, и в голове ощущалась великолепная морозная свежесть. Энн побежала вниз, напивая, так, что ее голос прокатился эхом по всему поместью зеленой крыши. «Счастливого Рождества, Марилла! С Рождеством Христовым, Мэтью! Разве это не прекрасное рождественское утро? Я так рада, что все вокруг белое и любое другое Рождество кажется не настоящим, если нет снега, не так ли? Я не люблю зеленое Рождество. Оно обычно не зеленое, а такого противно серо-коричневого цвета. Что заставляет людей называть его зеленым? Что это, Мэтью? «Это мне? О, Мэтью!» Мэтью робко развернул платье и вынул его из упаковки. А потом примирительно взглянул на Марилу, которая с притворным равнодушием наполняла чайник. Но, тем не менее, краем глаза заинтересованно наблюдала за происходящим. Энн взяла платье и посмотрела на него в благоговейном молчании. О, каким милым оно было! Прекрасная, мягкая, коричневая ткань Глория блестела, как шелк. Юбка с изысканными оборками и рюшами, корсаж искусно драпированный самым модным образом, с небольшим накрахмаленным кружевным воротничком. Но рукава... Они были венцом всего, длинные манжеты по локоть, и над ними два красивых фонарика, разделенные полосками оборочек и бантиков из коричневой шелковой ленты. Это рождественский подарок для тебя, Эн, сказал Мэтью смущенно. Ну-ну, Эн, тебе не нравится? Ну ладно, ладно. Глаза Эн внезапно наполнились слезами. «Мне нравится! О, Мэтью!» Эн положила платье на стул и сжала руки. «Мэтью, это совершенно восхитительно! О, я никогда не смогу отблагодарить вас! Посмотрите на эти рукава! О, мне кажется, это прекрасный сон!» «Ну, хорошо, давайте завтракать!» — прервала ее Марила. «Я должна сказать, Эн, я не думаю, что тебе нужно платье, но так как Мэтью подарил его тебе, аккуратно с ним обращайся». Там также есть ленты для волос. Это миссис Линд оставила для тебя. Они коричневые, чтобы подходили к платью. А теперь иди завтракать. — Не представляю, как мне съесть завтрак, — сказала Энн восторженно. — Завтрак кажется настолько обыденным в такой волнующий момент. Я бы предпочла любоваться платьем. Я так рада, что пышные рукава по-прежнему в моде. Я бы не пережила, если бы они вышли из моды прежде, чем у меня появилось платье с ними. Я никогда не чувствовала бы себя довольной, понимаете? Как прекрасно, что миссис Лин также подарила мне ленту. Я чувствую, что должна стать очень хорошей девочкой. Это как раз тот случай, когда мне жаль, что я не идеальная девочка. Я всегда обещаю себе, что стану такой в будущем. Но почему-то... Очень трудно выполнять свое обещание, когда появляется какое-то непреодолимое искушение. Тем не менее, я действительно буду стараться изо всех сил в этот раз. Когда завтрак был закончен, на белом бревенчатом мостике в долине появилась Диана, веселая маленькая фигурка в малиновом пальто. Эн понеслась вниз по склону, чтобы встретить ее. «С Рождеством Христовым, Диана! О, это прекрасное Рождество! Я хочу тебе показать кое-что великолепное. Мэтью подарил мне чудесное платье с такими рукавами! Я не могу даже представить себе что-то красивее! У меня тоже есть кое-что для тебя», — сказала Диана, запыхавшись. «Вот, в этой коробке». Тетя Жозефина прислала нам большую коробку с множеством подарков, и это тебе. Я бы принесла это прошлым вечером, но посылка пришла после наступления темноты, и мне не хотелось идти через лес привидений в темноте. Энн открыла коробку и заглянула. Она увидела открытку с надписью «Для девочки Энн с Рождеством» а затем пару элегантных маленьких туфелек, вышитых бисером, с атласными бантами и блестящими пряжками. — О, — сказала Энн, — Диана, это чересчур. Я, наверное, сплю. «Я называю это даром небес», — сказала Диана. «Тебе не придется больше одалживать туфли у Руби, и это радует, потому что они на два размера больше, чем тебе нужно. Это было бы ужасно слышать, как фея шлепает по сцене. Джози Пай точно была бы рада. А ты знаешь, что Роб Райт пошел домой после репетиции вместе с Герти Пай прошлым вечером? Ты когда-нибудь слышала подобное?» Все ученики Эйвенли были в тот день в лихорадочном волнении. Нужно было украсить зал для концерта и провести генеральную репетицию. Концерт прошел вечером с большим успехом. Маленький зал был переполнен. Все исполнители выступили хорошо, но Энн была звездой вечера, что даже такая завистливая девочка, как Джози Пай, не смела отрицать. «О, какой был блестящий вечер!» вздохнула Энн, когда все закончилось. И они с Дианой шли вместе домой под темным звездным небом. «Все прошло очень хорошо», сказала практичная Диана. «Я думаю, мы собрали около десяти долларов. Знаешь, мистер Аллан собирается отправить отчет о концерте в газету Шарлотта Тауна. О, Диана, как ты думаешь, мы увидим наши имена в газете? Меня охватывает волнение при мысли об этом». — Твое соло было совершенным, Диана. Я почувствовала гордость, когда тебя вызвали на бис. Я сказала себе, это ведь мою дорогую задушевную подругу так высоко оценили. — Ну, а твое художественное чтение? Я думала, зал взорвется от аплодисментов, Энн. Это выступление было просто великолепно. О, я так нервничала, Диана. Когда мистер Аллан назвал мое имя перед выступлением, я даже не знаю, как ощутилась на сцене. Я чувствовала, как миллион глаз смотрели на меня, и был страшный момент, когда я думала, что не смогу начать вообще. Тогда я подумала о моем платье с прекрасными пышными рукавами и приободрилась. Я знала, что должна выступить ради этих рукавов Диана. Так что я начала читать, и мой голос показался мне чужим. Я чувствовала себя как попугай. Мне просто повезло, что я репетировала эти стихи так часто в своей комнате, иначе я точно не смогла бы хорошо выступить. Я хорошо стонала? Да, конечно, ты стонала прекрасно, заверила Диана. Я видела, старая миссис Лоун вытирала слезы, когда я закончила. Как прекрасно думать, что я кого-то растрогала. «Это так романтично, принимать участие в концерте, правда?» «О, это было действительно запоминающееся событие!» «А какую чудесную сценку разыграли мальчики!» — сказала Диана. Гилберт Блайт был просто великолепным. Хен, я думаю, что ты ужасно к нему относишься. Не перебивай, подожди, пока я все скажу. Когда ты сбежала со сцены после диалога фей, одна из роз выпала из твоих волос». Я видела, что Гилл поднял ее и положил в нагрудный карман. Вот так. Ты такая романтичная, и я уверена, что тебе это должно быть приятно. Мне не интересно, что этот человек делает, — сказала Энн надменно. Я просто никогда не думаю о нем, Диана. Тем вечером Марилла и Мэтью, которые пошли на концерт впервые за двадцать лет, сидели у камина на кухне. Энн уже пошла спать. — Ну, я думаю, наша Эн хорошо выступила, — сказал Мэтью с гордостью. — Да, — признала Марилла, — она умный ребенок, Мэтью, и она действительно хорошо смотрелась. Я была против этого концерта, но теперь думаю, что никакого вреда от него не было. Во всяком случае, я была горда за Эн сегодня, хотя и не собираюсь говорить ей это. — Ну, я тоже гордился ею и сказал ей об этом прежде, чем она пошла наверх, — сказал Мэтью. «Мы должны подумать, что мы можем сделать для нее Марила. Я думаю, ей скоро понадобится нечто большее, чем школа Эйвонли». «У нас достаточно времени, чтобы подумать об этом», — сказала Марила. «Ей исполнится только тринадцать в марте. Хотя сегодня меня поразило, что она так выросла. Уже большая девочка. Миссис Линд сделала это платье длинноватым, и от этого Энн кажется высокой». Она хорошо учится, и, я думаю, лучшее, что мы можем сделать для нее, это отправить ее в Королевскую Академию после окончания школы. Но в течение года или двух мы можем об этом еще не думать. Ну, не будет никакого вреда, если думать об этом время от времени, — сказал Мэтью. Такие вещи лучше планировать заранее».